Галина Герасимова. Аптека для нелюдей. Глава 1 От кропотливой работы над зельем отвлекло навязчивое жужжание крыльев. Пикси кружилась у окна, словно огромная помойная муха, прикладывала крохотные ладони к стеклу, пытаясь найти щель и пробраться в комнату. Привлеченная сладким ароматом цветочного нектара, она, сама того не подозревая, летела в заранее заготовленную ловушку. Мужчина приоткрыл окно, позволяя гостям пробраться в дом. Пикси раздражали его сильнее прочих нелюдей из-за внешней схожести с человеком и куриных мозгов. Он не находил забавными их выходки. Мелкое воровство, глупые шутки и поясничение. Кривое зеркало, а не маленький народец. Когда Пикси бесстрашно прилетела мимо, он мог схватить ее сам, смять тоненькие стрекозиные крылья, переломить позвоночник, насладиться агонией, ненадолго уняв клокочущую в груди злость. Но мужчина не для того целую неделю готовил зелье, а затем выжидал, пока кто-нибудь попадется в ловушку, чтобы поддаться минутному порыву. Пикси подлетела к оставленному на столе блюдцу, опустилась на самый краешек, зачерпнула полную ладонь. Зелье было тягучим и сладким, как мед». Но прежде чем нелюдь попробовала угощение, крохотный носик дернулся раз, другой, и она резко вскинулась, испуганно оглядываясь по сторонам, почуяла посторонний запах. Тварь напала из-за угла. Одним прыжком преодолела разделяющее их расстояние. Неловко сбила хвостом расставленные на столе реторты и громко, утробно зарычала. В этот раз химера получилась чуть больше кошки. Из кошки и была сделана. Пикси заверещала и попыталась взлететь, но длинные крылья зацепились за тарелку, запачкались, в зелье и обвисли. Резкий удар тяжелой лапы прервал бесполезное трепыхание, и в комнате раздалось жадное чавканье. Мужчина положил руку на голову твари, почесывая лохматый загривок, дождался, пока химера полностью расслабится, а затем резко вогнал стилет в основание черепа. Тварь все еще была слишком медлительной. Окажись на месте Пикси другая нелюдь, она успела бы сбежать, а промашек он допускать не собирался. «Когда не знаешь, о чем говорить, говори о погоде». Полит Фукс уже несколько часов вдохновенно следовал этому совету, болтая с попутчицами о наступившей в Крейтоне весне, слякотной, но неожиданно теплой. Поезд проезжал мимо аккуратных загородных домиков, распаханных полей и окутанных белыми лепестками яблоневых садов, неспешно приближаясь к станции. Поли ерзала на неудобной скамье, желая, чтобы состав двигался чуть быстрее. Ей до зубовного скрежета надоела трескотня соседок и пасторальная картина за окнами. Не терпелась увидеть город собственными глазами. Она столько о нем слышала, перечитала кучу буклетов, пока выбирала место, где обживется надолго и счастливо. Крейтон идеально подходил под ее незатейливое требования Некогда глухой провинциальный городишко, откуда бежали раньше все, кто только мог, он превратился в популярное туристическое место, когда в одном из заброшенных колодцев внезапно забил минеральный источник. Наплыв гостей увеличил потребность в служащих, появились вакантные места, а новая работа в конторе, желательно сидячая с документами, именно то, что искала Полли. Кроме того, по слухам, в Крейтоне к нелюдям относились лучше, чем в столице. Это особенно вдохновляло молодую лисицу, привыкшую при прятать мохнатые ушки под шляпой, а пушистый белый хвост под длинной полосатой юбкой. Полли, милочка, прикрой окно, дует, попросила одна из соседок-попутчиц, пожилая баронесса Трикси Костель. Девушка приподнялась с жесткого сиденья вставала она третий раз за последний час. Придирчивой соседки было то душно, то холодно, но Полли терпеливо сносила капризы. После начальника самодура, мистера Леффига, которого Полли терпела 10 лет, баронесса казалась уже милой женщиной. Со странностями, конечно, но у кого их нет? «Разве она не настоящий ангел? Чудо, как хороша!» – похвалила ее леди Костель, когда просьба в очередной раз была исполнена. «И не говори, Полли просто душка», подхватила другая соседка и дотронулась до руки девушки, затянутыми в кружевные перчатки пальчиками. От приторного запаха пудры захотелось чихнуть. «Дорогая, когда устроишься, обязательно посети мой магазинчик. Расскажешь о моде в столице. Твоя шляпка восхитительна. В который раз за долгую поездку восхитилась она, любуясь искусственными грозовыми гортензиями на широких полях». «Кстати, леди Костель, я тут подумала, ваш племянник осенью переехал в город. Может познакомить его с Полли? Наверня найдут общий язык, ведь оба из столицы», — улыбнулась третья собеседница, бросая на поле лукавый взгляд. Но коварному плану не суждено было сбыться. Баронесса удрученно покачала головой. «Боюсь, это пустая трата времени. Мой племянник — настоящая головная боль. Он весь в брата, сухаря и затворник. Свидание? Вы знаете, чем закончились мои попытки познакомить его с приличной девушкой? Один раз он уснул на встрече прямо во время разговора, а второй не пришел. Боюсь, он даже меня забудет встретить. Нет, в поле нужен настоящий мужчина, за которым она будет, как за каменной стеной. «Может быть, мистер Грувер», — предложила любительница чужих шляпок, — «он недавно овдовел, но многим молодым даст фору. К тому же у него подрастает маленькая дочка. Такая милая проказница», — баронесса поджала губы, Тогда уж лучше Энтон, сын миссис Норвин. Зимой он вернулся с королевской службы, где дрался с нежитью. Уважаемый человек, отдавший свой долг государю. Замечательная партия. Многим не по душе, что Энтон – боевой маг, вмешалась третья соседка. Хуже только некроманты, не в обиду сказано, леди Костель. «А что насчет Далина?» Поли мысленно застонала и отвернулась к окошку, не желая разбирать женихов по косточкам. Внешность невинного белокурого ангела с большими серыми глазами, пухлыми губами и нежным румянцем на щеках играла с ней дурную шутку. Знакомые дамы возрасте рассматривали Поли как кандидатку в невестке, а женщины помоложе видели в ней потенциальную соперницу. Что же говорить о мужчинах, пытающихся поухаживать, а то и откровенно предлагающих стать любовницей. За хорошие деньги, к слову. Но Поли предпочитала зарабатывать в лаборатории и пянать с елями или намывая многочисленные реторты. Из-за подобного отношения завести друзей было сложно. Да и с поисками работы не складывалось. Ей не чурали сделать непристойное предложение. А если потенциальный наниматель вдобавок узнавал о ее маленькой пушистой проблеме, девушка невольно поджала хвост, радуясь, что под юбкой его не видно, и вздохнула. В столице не получилось найти подходящей работы. Мохнатый кончик в тревоге бил по ногам, заставляя нервничать еще сильнее. Все-таки не каждый день кардинально меняешь свою жизнь. Полли медленно выдохнула, пытаясь взять себя в руки и расслабиться. Будучи спокойной, она хорошо контролировала свой облик и выглядела обычным человеком. Но стоило начать волноваться, как уши норовили предательски встать торчком, а хвост невозможно было унять. Поезд въехал в город, и все мысли отошли на второй план. Поль с жадностью вгляделась в окраины Крейтона. Мощеные улочки, неторопливо проезжающие по ним кебы, узкий канал с неторопливой водой. Идеально. Больше никакой бесконечной суеты. Ее ждала мирная, неспешная жизнь. Впереди показалось застекленное монументальное здание вокзала, и состав замедлил ход. Пассажиры заторопились на выход, и поле, подняв небольшой саквояж, распрощалась с дружелюбными и болтливыми спутницами и покинула вагон. Спрыгнув со ступенек, гляделась. Со станции в центр Крейта находили кебы, и девушка планировала добраться туда в комфорте, даже если придется потратить несколько монет. Увы, большая часть экипажа оказалась занята. Кого-то из горожан ждали друзья и родственники, других встречали собственные кебы, и не те, ни другие не были заинтересованы в том, чтобы подбросить поле в город. Наконец удалось разглядеть свободный экипаж, и девушка заторопилась к нему. «С дороги!» — прямо перед ней на ступеньку кебы заскочила эльфийка, едва не задев лицо поле длинной пепельной косой. Положила перед собой саквояж и звонким голосом бросила опешившему от ее прыти кучеру. «Плакучий переулок, трогай!» Дверца Кеба захлопнулась, Поле пришлось отступить, чтобы дать экипажу развернуться. Кажется, она поторопилась, назвав свою новую жизнь медленной и размеренной. Вокзал быстро пустел, и вскоре из многочисленных попутчиц рядом осталась только баронесса, недовольно притоптывающей ногой. «Так и знала, мой племянник опаздывает!» – возмутилась леди Костель, недовольно посмотрев на круглые часы на стене вокзала. Поле тоже взглянула и в волнении прикусила губу. Контора по продаже недвижимости закрывалась через два часа. Стоило поторопиться, чтобы успеть оформить сделку. Мистер Хэнс четко дал понять, что не собирается работать от зари до зари. Видимо, у него на самом деле не было отбоя от желающих приобрести недвижимость. Не успела вовремя, приходи завтра. И неважно, что у тебя в сакваяже доверенность на 5.000 честно заработанных гигантов, сумма, на которой можно безбедно прожить пару лет. «Господи, если всё получится сегодня, она въедет в новый дом, свой дом!» От мысли, что скоро она станет владелицей чудесного двухэтажного особняка в центре Крейтона с цветущим садом и балконом с видом на площадь фонтанов. Настроение резко улучшилось. Сердце заколотилось быстрее, а на губах появилась шальная улыбка. «Нет кеба? Не беда, она доберётся пешком, если потребуется!» «За такую улыбку надо налагать штраф!» — прозвучал низкий бархатный голос. Из остановившегося неподалеку экипажа выглянул красивый блондин в форме. Незнакомец поправил шляпу и сам задорно заулыбался, затем перевел взгляд на баронессу. «Разве я не прав, леди Костель? Простите, что не поздоровался сразу. Вы сегодня очаровательно выглядите». «Далин, а ты все такой же льстец!» Кокетливо погрозила ему пальцем баронесса и наклонилась к Полли, представляя незнакомца громким шепотом. «Далин Астер, владелец охранной компании в Крейтоне. 32 года. Холост». «Готов поспорить, вы прочите меня в женихи своей прекрасной спутницы», рассмеялся мужчина, выходя из Кева и приближаясь к ним стремительным шагом. Он оказался выше, чем предполагала Полли, и гораздо шире в плечах. «Действительно, за таким, как за стеной», вспомнила она разговор соседок. «А сколько можно ходить холостяком?» Ничуть не растерялась леди Костель, протягивая ему руку для поцелуя. «Дорогой, ты уже не мальчик, а поле – настоящее сокровище, не поверишь!» «Мисс Фукс решила перебраться к нам из столицы!» «Бежите от праздной жизни!» Мужчина повернулся к поле и склонился к ее руке. Горячие губы мазнули по кисти, короткая бородка пощекотала кожу. Отдали на приятно пахло, никакого табака. Вместо него едва улавливались нотки популярного в этом сезоне парфюма с мускатом. «Хочу сменить обстановку», — призналась девушка. Новый знакомый, понимающий, кивнул и отступил на шаг. «Вы кого-то ждете?» — спросил он, вновь повернувшись к баронессе. «Своего племянника, но, боюсь, мальчишка обо мне забыл», — порчливо воскликнула женщина. «Он со своими экспериментами совсем не выходит из дома». «Возможно, что-то задержало его в пути», — попытался оправдать племянника Даллин, но только больше разозлил баронессу. «Не сомневалась, что эксперимент важнее родной тетки». Она недовольно покачала головой. «Никакого уважения к старшим. Если бы мой брат был жив, я обязательно высказала бы ему все, что думаю о воспитании этого мальчишки». «Леди Костель, не будьте так суровы. На самом деле вы ведь любите своего племянника». С понимающим видом произнес Далин, и прежде чем женщина возразила, подхватил оба ее объемных саквояжа. «Позвольте вас подвезти». «Сейчас я совершенно свободен и буду рад помочь. Это все ваши вещи?» Баранесса кивнула, затем, вспомнив о Полли, вцепилась в ее локоть. «Раз уж вы, любезная, вызвались помочь, то можем сделать небольшой крюк и подвести Полли?» Невинно поинтересовалась она. далин кивнул, выразительно посмотрев на новую знакомую. «Мол, ты же понимаешь, я не виноват, что нас сводят вместе. Вы выбрали, где остановитесь?» Как раз надеялась решить этот вопрос. «Мне нужно в центр». Полли смирилась, что баронесса ее не отпустит, и сама не заметила, как оказалось в экибаже. Кеп тронулся, стоило им присесть. И слова охотливая соседка втянула девушку в разговор, рассказывая о городских достопримечательностях, которые непременно стоит посетить в ближайшее время. Далин изредка вставлял меткие замечания, вроде истории о статуе бургомистра, которую периодически похищали, а потом обнаруживали в самых удивительных местах. Но город даже в таком несуразном виде Лидия не растерял своей привлекательности. Дорога пролетела незаметно. Перед самым расставанием Лидия Костелли взяла с Полли обещание, что та обязательно заглянет в гости, как определиться с жильем и немного обустроиться. далин галантно открыл дверь, помогая спутнице сойти с высоких ступенек Кеба. «Надеюсь увидеться с вами снова, но лучше без сводниц», шепнул мужчина, едва заметно пожав ее пальчики. Ответить согласием поле не успела. Кто-то резко дернул за другую руку, вырывая саквояж с драгоценной распиской. Девушка упала бы, не подхвати ее Далин. Воришка, худющий, белобрысый полурослик в незамысловатой одежде, со всех ног бросился к ярким палаткам на площади, прижимая к себе чужой саквояж. Несколько секунд Поля в отропе смотрела ему вслед, не веря, что ее ограбили среди бела дня, а затем рванула за ним. А ну стой! 10 лет непосильной работы, от зари до поздней ночи, сотни ожогов от неверно свар «Вареных зелий и столько же отравлений при изготовлении новых эликсиров, и все это, чтобы плодами ее труда воспользовался какой-то воришка!» Она чуть не сбила с ног лоточника, продающего пирожки, налетела на какого-то зазевавшегося прохожего и помчалась дальше, не слушая летящую вслед брань. Полрослик петлял в надежде оторваться, но просчитался. Он мог сбежать от обычного человека, но не от лисицы». Потеряв его из виду, она не отстала, от него резко пахло кориандром, и Поля уверенно шла по запаху, пока не догнала воришку в одной из подворотен. Рывком сбила с ног и прижала к булыжной мостовой. «Только дернись!» – с угрозой предупредила она, останавливая когти у его горла. Воришка испуганно заскулил, увидев их на тонких девичьих пальчиках. «А ведь он совсем мальчонка, лет десяти, вряд ли старше!» Конечно, убивать полурослика поле не собиралась, надавала бы о плевух и оттащила констеблю разбираться. Но не успела, в подборотню влетел Далин. «Мисс Фукс, вы целы?» Секундной заминки хватило, чтобы вор вырвался из цепкой хватки, бросил саквояж, справедливо полагая, что может не пережить еще одной гонки, и кинулся в противоположную от мужчины сторону. Умудрился же протиснуться между нагроможденными ящиками. Полли прикрыла глаза, восстанавливая дыхание, и торопливо втянула когти. Интересно, Даллин их заметил или темнота переулка скрыла некоторые ее особенности? Новый знакомый приблизился и помог ей подняться. Ни отвращения, ни любопытства на его лице Полли не заметила лишь искреннее беспокойство. «Разве можно так безрассудно бросаться за преступником?» Выговорил мужчина, и девушка покосилась на саквояж. «Знал бы Даллин, что там лежит доверенность на крупную сумму, запел бы по-другому». «А если бы вы пострадали? Вдруг он заманивал вас в ловушку?» Полли промолчала, не желая спорить. «Не объяснять же ему, что обидеть лисицу сложнее, чем милую городскую девушку. Спасибо, что подстраховали. Думаю, он убежал, испугавшись вас», с преувеличенным восторгом сказала она, опираясь на крепкую мужскую руку. «Далин вряд ли ощутил себя героем, но приосанился. Когда на тебя смотрят с таким неприкрытым восхищением, сложно удержаться». «Не думаю. Хотя, возможно, мою контору в городе многие знают и понимают, что лучше не связываться». Пока спаситель вел ее обратно к центру, Поле кивало, активно изображая интересы, и крепко сжимало саквояж в руках. Ее мысли были отнюдь не так радостны, как милая улыбка на лице. тень обещавший столько восхитительных перспектив, определенно не задался. Офис мистера Ханса находился в самом центре Крейтона, на третьем этаже симпатичного домика из красного кирпича. Внизу была бакалейная лавка, откуда доносился убийственный аромат слоек с корицей. Не устоять. Полли, с утра перекусившая яблоком, заглотнула слюну. Выпечка выглядела так аппетитно. Нет, сначала дело. А вот после покупки особняка она обязательно потратит пару монет на слойку и насладится каждым кусочком. Кое-как успокоив себя этим обещанием, Полли с сожалением прошла мимо витрины. Под крышей запахи ощущались не так отчетливо. Секретаря у мистера Ханса не было, поэтому, постучав, девушка сразу заглянула в кабинет и застала худого, как жирть мужчину за поливом каланхоя. Мелкие белые цветочки в простом глиняном горшке смотрелись неуместно на дорогущем антикварном столе. Но владельцы конторы это нисколько не смущало. «А, мисс Фокс, вы приехали!» – узнал ее мистер Ханс и, оставив флейку энергично пожал протянутую руку. «Располагайтесь, как добрались?» «Спасибо, хорошо». Поли не стала упоминать о краже и присела в кресло рядом со столом, сжимая драгоценный саквояж. «Документы готовы?» «С ними вышла небольшая проблема». Мужчина уселся напротив и положил перед ней тонкую папку с бумагами. «Цена за дом выросла». «Выросла?» Голос предательски дрогнул, и Поли торопливо вцепилась в документы, чтобы узнать окончательную сумму. «В два раза?» Девушка с возмущением уставилась на расположившегося за столом мистера Ханса. Заведующий сделками с недвижимостью в кредит не пожал плечами. «Цены растут, мисс Фукс, желающих перебраться в наш город больше, чем мы можем вместить. Месяц назад цена дома была 5000 сейчас 10 А подождете еще пару недель, станет 15 Он разбил руками, показывая, что совершенно ни при чем. От такой наглости у поле уши встали торчком, и она порадовалась, что сидит в шляпке. Иначе маскировке пришел бы конец, а она не уверена, что для лисиц цена не вырастет еще во столько же. С момента Вистонского соглашения прошло 20 лет, но равноправие между людьми и нелюдями по-прежнему значилось лишь на бумаге. Впрочем, обычному человеку спорить с Хансом было также бесполезно. Голова поле усиленно заработала в поисках решения. «Я могу взять дом в рассрочку?» – спросила она, уже представляя очередную десятилетнюю кабалу ради осуществления мечты. Не для того она проехала столько миль, чтобы с позором вернуться в столицу. Клерк с сомнением посмотрел на ее добротную, но старенькую одежду, потертые туфли. «Не думаю, что мы сможем выделить вам такой большой кредит», — честно признался он, и Поля вздохнула. Она догадывалась, в банке ей скажут то же самое. У нее не было ценного имущества, подходящего для залога, и знакомых готовых за нее поручиться. Поля отложила договор. Мечта о домике с розовым садом разбилась на крохотные осколки. Но пусть будет не дом в центре, а какое-то другое жилье. Должны же быть еще варианты. А если посмотреть что-нибудь подешевле в пределах пяти тысяч? Расстроенно спросила она, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Мистер Ханс с недовольным видом поднялся из-за стола и подошел к шкафу. До закрытия офиса оставалось меньше часа, а они все еще не разобрались с недвижимостью. «Вот если бы вы прибыли на месяц раньше, как и обещали, я бы с легкостью подобрал вам подходящее жилье», ворчал он, перебирая многочисленные папки. И Полли не нашлась, что ответить. Задержалась она по собственной глупости, позволив мистеру Лепфигу уговорить себя поработать еще месяц. «А может, вам рассмотреть вариант «дома для двоих»? Вы замуж не собираетесь?» «Нет, я хочу свой дом», — прервала его Полли. «Хватит с нее одного совместного проекта, последствия которого до сих пор болезненно оукались». Хан снова закопался в шкафу, пока не вытянул потрепанную и залитую кофе папку — «Есть у меня один вариант. Плакучий переулок не вдохновлял ни названием, ни расположением. Поле попыталась вспомнить, где слышало это название, но тщетно. Яркие события дня слишком перемешались в голове. Чтобы найти указанный Хансом адрес, Поле пришлось вернуться к вокзалу, а оттуда долго спускаться по крутой горке». Да уж, это невыбранный особняк в центре, где все было в шаговой доступности. Ноги ныли, руки устали, хотя саквояж сложно было назвать тяжелым. Особенно после того, как она вручила мистеру Хансу доверенность, добавлявшую вес одним своим наличием. Все вокруг выглядело весьма однообразно. Не то чтобы серо и уныло, встретились и несколько ярких вывесок, и парочка причудливых фонарей, и забавная скульптура, но все это казалось довольно ветшалым. Большинство домов были старыми, а первые этажи в них переделали под склады или магазины. Именно такой магазинчик и приобрела Поле час назад, подписав соответствующие бумаги. Теперь она стала счастливой обладательницей бывшей аптеки аптеке Три раза ха!» Она едва истерически не рассмеялась, когда Ханс объяснил, какой дом она может приобрести. Конечно, всегда была возможность переделать его обратно под жилое помещение, но девушка не горела желанием покупать кота в мешке. Вот только выбора у нее не оставалось. Ханс дал понять, что не сегодня, завтра цена подрастет на 500 гантов. Поля же и так выложила все сбережения, чтобы расплатиться за покупку. Впрочем, испытательный срок в неделю все-таки выторговала. Если дом совсем не понравится, она оставит сотню монет Хансу в качестве компенсации, а сама будет искать что-нибудь другое. Плакочий переулок, дом 5, пробормотала Поля себе под нос. Она прошла мимо лавки с ароматическими притирками, источавшими такие яркие запахи, что могла разболеться голова и остановилась. Через дорогу чуть в стороне стояло старенькое двухэтажное здание с кривой вывеской «Аптека» над дверью. Черепица на нем местами потрескалась, большие окна первого этажа были застеклены, а второго закрыты деревянными ставнями. Поля решительно подступила к дому и сжала в кулаке ключ. С трудом повернув его в проржавелые замочные скважине, открыла дверь и зашла. Тут же оглушительно расчехалась от витающей в воздухе пыли. Чуткий нюх уловил запахи горькой полы, непряного аниса и кислинку мелисы. Десятилетняя практика работы с зелиями подсказала, что выветрить их удастся не скоро. Сгущались сумерки на улицах, загорались фонари, и Полли попробовала зажечь настенный светильник, но не преуспела. Магические заряды для освещения давно не обновлялись, и вспыхнувший язычок пламени внутри лампы слабо тлел. Повесив пальто на вешалку в прихожей и сняв шляпку, поле с предчувствием грядущей катастрофы прошла в гостиную и критически оглядела свое новое жилище. Что ж, могло быть и хуже. Здешняя аптека напомнила о лаборатории в столице. Длинные полки вдоль стен, деревянный прилавок и добротный шкаф с крохотными закрытыми ящиками. У широкого окна стоял поблекший от времени диванчик и низенький столик. А вот чистота подкачала. На ее прошлом месяце работы царил идеальный порядок, а здесь пол был усыпан листьями и осколками стекла. Запах гнили привел за прилавок. Там обнаружился высохший мышиный трупик в купе с мышиным же пометом. Ничего криминального и на том спасибо. Лекарства раскупили или растащили. Глупо было надеяться, что вместе с домом ей достанется хоть что-нибудь ценное. А может, оно и к лучшему. Она не хотела возвращаться к алхимическим исследованиям, вдоволь насладившись насмешками и пренебрежением к своей работе. «Больше никаких зелий», — громко пообещала себе девушка, тряхнула головой и поспешно отошла от прилавка. Крейтон, ее жизнь начнется с чистого листа. Саквояж занял место на шатком стуле, а Полли толкнула дверь напротив прилавка, оказавшись в лаборатории. Старый котел, горелка на повидавшем взрывы и яды столе. Уж больно характерными выглядели подпалины на столешнице, кресло в углу. Здесь было достаточно просторно, но пыльно, и очень пусто. На полках нашлось разве что несколько склянок и реторт. Зато зашелся магический светильник. Наверное, бывший хозяин особо рьяно следил за тем, чтобы его вовремя заправляли. Рядом с лабораторией располагалась кухня. Первым делом Полли проверила магическую плиту. Та оказалась исправна, хотя нещадно чадила. В шкафчиках стояла посуда, местами с трещинами и сколами, но на первое время сойдет. Полли не собиралась приводить в дом гостей, не в ближайшие дни». «Она провернула кран, и в чугунную раковину полилась ржавая холодная вода, разбрызгивая грязь во все стороны. Но стоило присесть и забраться под раковину, чтобы перекрыть трубу, как клапан сорвало, и поле обдало с ног до головы, вымочив до нитки. За спиной раздался противный дребезжащий смех. «Она обернулась и заметила тусклое, неоформленное свечение». Затями сумрака выступил мертвенно-бледный силуэт, невысокая сгорбленная фигура в халате, сквозь которую просвечивали очертания предметов. Призрак тянул к поле тощие руки, торчащие из широких рукавов, словно собирался ее схватить. Для пущего эффекта он закатил глаза и разъявил рот в злобную смешке. Гоблина не человек, причем в буквальном смысле слова. Девушка не шелохнулась, разглядывая неожиданного гостя. Похоже, рассказанная Хансом история была правдива. Дом продавался по дешевке из-за призрака. Местного аптекаря мистера Гроули нашли мертвым за прилавком. Кто-то считал, что он умер от старости и тяжелой болезни, другие, что отравился, а третьи подозревали, что его убили конкуренты. Так или иначе, а призрак аптекаря не пожелал покидать дом и старательно выживал всех новых хозяев. И теперь принялся за неё. Невозмутимо доделав сантехнические работы, Поля встала с колен, отряхнула руки и спокойно покосилась на гоблина. Думал, напугал ее? Размечтался. Она два года встречалась с некромантом. На привидение оживших мертвецов и прочую нежить смотрелась вдоволь. Чего только стоил скелет-агест, угощавший ее кофе по утрам. Лисица подхватила саквояж, прошла мимо призрака и поднялась на второй этаж. Спален было две, но в гостевую комнату Поля даже зайти не решилась, настолько она была захламлена». А вот комната обсекаря, пусть темная и неуютная, все же оставалась пригодной для жилья. На узкой застеленной тонким покрывалом кровати устроили гнездо мыши. Шуганов их, Поле торопливо переоделось в сухое платье, попутно размышляя, во сколько гантов выльется вызов некроманта. «Водопровод мелочь, а вот от призрака мистера Гроули нужно избавиться. Жить вместе с мстительным духом – сомнительное удовольствие». Развесив немногочисленную взятую с собой одежду в шкафу, не забудь бы завтра заглянуть на почту и забрать остальные вещи. Полли полезла за кошельком проверить остаток наличности. Все-таки долгий переезд заставила поистратиться, как внизу хлопнула дверь. Надо же было умудриться забыть ее запереть. Дверной колокольчик бодро зазвенел, возвещая о незваном посетителе. Кого принесло в столь поздний час, да еще и в заброшенный дом? Неужели соседи заметили, что она въехала и решили зайти с дружественным визитом? Соседям поле планировала заскочить завтра, познакомиться и для поддержания добрых отношений занести яблочный пирог. Но сейчас в растрепанном виде и чувствах она, признаться, была не готова к встрече. «Эй, вы открылись?» – прогромыхал хриплый мужской бас. поле застыла на верхних ступеньках лестницы, сомневаясь, выходить ли к гостю. Кромадная фигура в дверях выглядела так пугающе, что девушка передумала здороваться. Однако неизвестный не уходил. Она слышала хриплое дыхание, медленные тяжелые шаги, Гость прошел в гостиную, еще раз крикнул хозяин а затем раздался страшный грохот, как будто упал один из стеллажей. И снова тишина, ни шагов, ни крика. Выждав несколько минут, девушка спустилась и заглянула в комнату. Посреди зала в луже крови лежал здоровенный орк. Из раны на боку торчал нож. Зеленая кровь пузырилась, заливая одежду и деревянный пол. Гость был без сознания и на появление хозяйки дома не отреагировал, но мерный подъем мощной груди показывал, что он еще жив. Пока жив. Будь на ее месте экзальтированная девица, только начавшая самостоятельную жизнь, она грохнулась бы в обморок от вида крови или, причитая, бросилась бы раненому на помощь. Увы, лисица прекрасно знала о живучести орков. Он мог умирать в аптеке пару дней, а потом раны затянутся, даже если поле не пошевелиты пальцем. Раз дошел и был в состоянии говорить, значит, все не так плохо. Она развернулась к дверям, чтобы выйти и позвать констебля, но тут орк очнулся и приоткрыл крохотные глазки. «Не уходи!» Прохрепел он и закашлялся, оплевывая все вокруг кровью. Зрелище вышло бы душе душераздирающим, если не знать его подоплеку. У Поли происходящее вызывало только раздражение. Ей же потом пол вытирать. «Ты чего застыла, помочь не собираешься? Или так и оставишь его умирать?» Перед ее носом вновь возник полупрозрачный низенький кубрин и уставился с недовольным видом, больше не изображая из себя мертвое чучело. «Не будь он призрачным, сошел бы за обычного хамоватого типа». Может, оттого Поля и ответила, а не прошла мимо, как изначально хотела. «Сам вылечится», — пожала она плечами. Целительских курсов девушка не заканчивала. Работодатель не дал возможности получить высшее образование. А потому она не приносила клятвы помогать всем нуждающимся. Хотя разбиралась в некоторых ранениях не хуже целителей. Из-за бывшего пришлось научиться. «Судя по ранее, ничего жизненно важного не задето. Вытащит нож, полежит пару дней, и все зарастет. Особенно, если много двигаться не будет. Но в камере особо и не походишь». «В камере?» – удивился мистер Гроули, а тяжелое дыхание орка стало тише. «Естественно, проникновение в чужой дом, порча имущества!» – Полли указала на разломанный стул, с которого, видимо, и свалился гость. «Вообще-то это преступление!» – договорив, девушка подхватила пальто с вешалки и дотронулась до дверной ручки. «Погоди!» – снова окликнул ее орк и поднялся, перестав изображать из себя умирающего, хотя выглядел все равно откровенно плохо. Орки и пышащие здоровьем пугали, а от бледного окровавленного типа и вовсе мороз шел по коже. Как бы не решил, что легче придушить наглую девицу, чем договориться. Впрочем, этот тип, кажется, не собирался нападать. «Я заплачу, мне нужно лекарство», — хрипло договорил он. «Я подумал, что раз сгорит свет, вы снова открылись. Если ты еще не заметил, здесь больше нет аптеки». «Вообще-то это аптека», — с достоинством мешался призрак. «Нет, теперь это мой дом, и я не занимаюсь ни алхимией, ни торговлей», — отрезала Полли. «Не хватало еще, чтобы какой-то мертвый гоблин диктовал ей, что делать». Оркс, некий поморщившийся от боли, повернулся к дверям. «Хорошо, я уйду. Прости за беспокойство». Он сделал несколько шагов, но мистер Гроули перегородил ему путь. «И куда ты собрался? Знаешь же, что в таком виде проиграешь. Кого сегодня против тебя выставили? Большого Сэма?» «Вертлява Фанни. У меня получится, если выбью его на первой минуте». Было странно видеть, как здоровенный орк оправдывается перед маленьким гоблином, и Полли невольно прислушалась к разговору. «Хочешь загнуться? На кого оставишь Берту с детьми?» Аптекарь словно позабыл, что он призрак, и попытался ткнуть орка в грудь призрачным пальцем. Ничего не вышло, и тогда он повернулся к Полли. «Ему надо зашить рану и дать обезболивающее. Року сегодня выступать в подпольных боях. В таком состоянии он и пяти минут на арене не протянет. Тогда надо пойти и поставить против него». Полли прищурилась и не двинулась с места. Мистер Гроули на провокацию не поддался и пояснил. «Если проиграть вчистую, его вышвырнут с работы. Готов поспорить, рыжая, что ты знаешь, как сложно нелюдям найти работу». Полли дёрнула ушами, пожалев, что сняла шляпку. Не то чтобы боялась, что призрак растреплет, кто скрывается под личиной мисс Фукс. Всё равно рано или поздно в городе узнают о лисице по соседству, но предпочла бы отдалить этот момент. «Вообще-то белая», — буркнула она, медленно отпуская ручку двери. «Что вы от меня хотите?» «В соседнем квартале есть аптека», — подал голос Орг. «Я бы купил лекарство но там не любят людей А ты выглядишь как человек, тебе продадут. Может, им не нравится, когда кто-то без разрешения вламывается и портит мебель?» Вез иронии спросила Полли. Орг ответила виноватым взглядом, переминаясь ноги на ногу. Кровь продолжила пузыриться на ране, а сам гость старался держаться бодро, хотя ему явно становилось хуже. И он еще собирался выйти на бой. О подпольных боях Полли только слышала, но вряд ли там ограничивались парой оплевух. Да чтоб ему провалиться, она точно пожалеет о своем решении. Вместо того, чтобы отправиться по указанному адресу, лисица бросила пальто обратно на вешалку и поплелась наверх за вещами. Пусть она и ушла с работы, но это не означало, что у нее в саквояже не найдется нескольких флаконов с лекарствами на черный день. Нескольких десятков флаконов, если говорить точнее. Она покопалась в сокваяже Кровоостанавливающая противовоспалительное зелье есть – Обезболивающее. Повертев пустой флакон в руках, Поля сунула его обратно в сумку. Опустошила накануне, мучаясь от головной боли в поезде. С этим Орку не повезло. Ну ничего, зажжет травками, не хуже выйдет. Она подхватила аптечку, вернулась к гостю и сунула найденные флаконы ему под нос. Пей. Рок опрокинул в себя лекарство одним махом. Убедившись, что от зелий не стало хуже, Поля вытащила из аптечки пинцет, марлевые тампоны, иголку с ниткой и бутылку чистого спирта. «Иди за мной», — сказала она, ловя отголосок дежавю и прошла в лабораторию. Ее бывший порой возвращался с кладбища израненным, но не обращался к профессиональным целителям, и тогда девушка становилась его личным врачом. Она подозревала, что дело было не в ее волшебных руках, как он утверждал, просто некроман частенько пользовался своим беспомощным состоянием, чтобы незаметно для подруги перевести лечение в гораздо более приятную для обоих плоскость. Сам же втихаря подлечивал себя магией, не то чтобы поле возражало. Ненужные воспоминания полоснули по сердцу, и она, разозлившись, щедро плеснула спирт на рану. Орк взвыла, а девушка резко выдернула нож. Кровь хлынула сильнее, и пинцет пригодился, чтобы придерживать расходящиеся края. Игла с трудом проткнула серую кожу. «Ты умеешь зашивать раны?» – с подозрением спросил мистер Гроули. «А еще вяжу и вышиваю крестиком», – буркнула она в ответ и снова окунула иглу в спирт. Сомнительно, что орк с его живучестью может чем-то заразиться, но от некоторых привычек сложно избавиться. «Не крутись!» – зашипела она, когда гость удернулся и едва не испортил всю работу. Кожа у орка была толстая, и будь в поле обычным человеком, все пальцы себе исколола бы без наперстка. Рок ругался сквозь зубы, поминая всех ее родственников до седьмого колена. Аптекарь, к удивлению Поли, наблюдал за происходящим с молчаливым одобрением. Наконец, рана была зашита, а орг отправлен в Освояси с мешочком жевательных трав, неплохо заменявших обычное обезболивающее. В поле же осталось убирать учиненный им беспорядок. Правда, за лечение Рок заплатил, причем с лихвой. Она с досадой подумала, что на прошлой работе получала столько за целые сутки работы. и вообще платили мелочь. Гоблин прав, нелюдям трудно где-то устроиться. В столице сразу после окончания школы Полли работала помощницей алхимика и начала с поручений из разряда «Подай, принеси». Заметив, что девчонка рассоробно справляется с задачами, старая пройдоха постепенно свалил на нее всю работу. Большую часть зелья в лаборатории готовила она. Интуиция позволяла удачно использовать ингредиенты, смешивать их на глаз в нужных пропорциях и создавать уникальные рецепты. Проверяла их девушка тоже на себе, рискуя собственной шкурой и здоровьем. Но, несмотря на успехи, зарплата не прибавилась ни на гант. Неудивительно, что подобное отношение напрочь отбило желание заниматься наукой. Поли хотела работать в обычной конторе, тихой и скромной служащей. Она готова была даже варить кофе выполнять мелкие поручения вне работы, но не заниматься зельями. Хватит, натерпелась. «А ты молодец!» – неожиданно похвалил призрак, когда Поли сложила аптечку и ушла мыть флаконы. «Исчезни!» – огрызнулась она, не желая разговаривать ни с гоблином, ни с кем-то иным. С раздражением Поли посмотрела на дверь. «Аптека!» Приехав в Крейтон, она собиралась раз и навсегда покончить со своим прошлым, поэтому сейчас нашла лист бумаги, размашисто написала «закрыто» и повесила на дверь. Надо бы еще как можно скорее избавиться от вывески, пока снова кого-нибудь не принесло за лекарствами.